Глава пятьдесят шестая «Я правильно поняла, мы скрываемся от Вячеслава, инопланетян и кого-то еще. Ты говорил, что наш дом сейчас в руинах, а некоторые личности ведут себя неадекватно. Что ты имел в виду?» Уточнила Ника, снимая обувь и порога и оглядывая холостяцкое жилище, в котором не было ничего лишнего. Вся мебель, как и отделка стен, была деревянной и довольно скромной. И лишь большой темно коричневый кожаный диван выбивался из общей картины и давал понять, что хозяин жилища человек далеко не бедный. «Давай я объясню тебе все после того, как мы немного поспим». Устало зевнул Редфорд и обрадовался, что возражение не последовало. «Вон за той светлой дверью спальня и ванная комната, а справа вход на кухню». «Глупо спрашивать, есть ли у тебя детская одежда, да?» философски вздохнула его гостья. «Сейчас мне надо немного отдохнуть, родная, а потом я съезжу в город и куплю все необходимое для тебя и доченьки. Напишешь список?» «Тут есть чистые простыни, которые можно разрезать на пелёнки. А еще у меня очень широкая кровать, где мы прекрасно поместимся все втроем. Я придвину ее боковиной к стене, чтобы не бояться, что Викуся рухнет на пол посреди ночи. А еще вот, смотри». Открыв шкаф купе, он вытащил оттуда большую плетеную корзину и оторвал с нее ценник. Я купил эту вещь для похода за грибами, но ее вполне можно приспособить как люльку». На дно корзины в несколько слоев было уложено большое махровое полотенце, и Ника бережно опустила туда задремавшую малышку. «Отлично. Наш подосиновик сюда отлично вписался», — улыбнулся Редфорд. «Подосиновик?» — фыркнула Ника. «Она родилась подосиной, поэтому подосиновик», — пояснил сияющий от счастья маг. «Поставь пока корзину на стол. Я присмотрю за нашей малюткой, а ты иди, примидуш. душ. Одежду и полотенце найдешь в шкафу в спальне. Там только мои вещи, но, думаю, ты себе там что-нибудь подберешь. А я пока соображу нам чай и бутерброда. «Здесь есть хлеб?» — удивилась Ника. «Да, в морозилке есть небольшие запасы», — кивнул он. «Разогрею микроволновки и положу сверху шпроты и кабачковую икру. Будет вполне съедобно». Звучит заманчиво. Пробормотала Вероника, внезапно осознав, как сильно она проголодалась. Уставшая и сонная девушка двигалась на автомате, как робот. Позаимствовав у Редфорда чистую одежду, она по-быстрому приняла душ. Попила чай с парочкой бутербродов и отправилась с Викусей в спальню. Как и говорил Редфорд, его кровать была не просто большой, а огромной. Девушка подавила в себе неожиданный укол ревности, стараясь не думать, кто и в каком количестве побывал тут до неё. По примятому ворсу пушистого ковра было видно, что раньше она стояла изголовьем к стене, но сейчас уже была развернута боковиной. «Это моё убежище, родное, и кроме уборщиц раз в месяц в этом доме других женщин не бывает», неожиданно объяснил вышедший из душа маг, словно уловив её мысли. Из одежды на нём были лишь свободные трусы боксера. И Ника невольно залюбовалась его отлично сложённой фигурой и накачанными мышцами. «Ой, а где крыса?» Внезапно вспомнила она про своего безбилетного пассажира. «Этот грызун отжал у меня коробку из-под печенья, утащил под кровать и свил там гнездо из кухонного полотенца». Мягко рассмеялся мужчина, ныряя к ней под одеяло. Сильные мужские руки обхватили девушку за талию и уверенно притянули к себе. «Сбавь обороты, дружок, ты векусь разбудишь и вообще давай не будем торопиться, ладно?» выразила протест Вероника, безуспешно пытаясь от него отстраниться. Я же родила недавно, забыл. Не бойся меня, родная, я тебя не обижу, заверил мужчина, зарывшись носом в ее волосы. Как же я по тебе соскучился. В его голосе промелькнула такая боль, что у Ники сжалось сердце. Люблю тебя безумно, веришь? Хрипловато задал он риторические вопросы, не дожидаясь ответа, продолжил. Не волнуйся, я не стану набрасываться на тебя прямо сейчас. Подожду, пока у тебя все заживет после родов. За это время ты узнаешь меня получше и привыкнешь ко мне. Я очень счастлив, что нашел тебя и нашу дочурку, и я никому больше вас не отдам». Услышала Ника перед тем, как провалиться в глубокий сон.